Вызывали в комиссию и Базарбая, брали у него письменные объяснения по поводу волчат, которых Бостон Уркунчиев якобы требовал вернуть в логово. Словом, завели дело по всем правилам. На два последних вызова Бостон не явился. Передал, что ему надо перегонять скот в Верховье, переезжать туда с семейством на все лето, что сроки поджимают, и потому пусть разбираются без него а он согласен на любое наказание, которое комиссия сочтет нужным, чем очень обрадовал Качкарбаева, которому такое поведение Бустона было только на руку. Но иного выхода у Чебана не было. Перегон на летние выпасы уже начался, а опоздать с перегоном Бустон бы себе никогда не позволил. В последние годы скот угоняли своим ходом днем раньше, а вслед за этим...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 И вот настал тот день. Бостон проснулся в то утро, когда солнце светило уже вовсю. Прибыв на рассвете, он поспал по возвращении часа четыре. Он бы поспал и еще, но его разбудил сынишка. Как ни старалась в то утро Гулюмкан не пускать Кенджеш к отцу, в какой-то момент, занятая сборами, она не уследила за малышом. И малыш что-то лопача бесцеремонно трепал отца по щекам.